Глава Утро у меня началось не с кофе, но ну, точнее кофе пошел себе делать уже после пробуждения, но проснулся я от возмущенных криков и воплей. Выглянув в окно, я усмехнулся и не стал прерывать свой утренний ритуал. Нацадил себе в большую кружку черный ароматный напиток, залил сливками, но затем вышел на крыльцо, широко улыбаясь. В данный момент в соседней лавке происходил непонятный движ. Люди входили и выходили из лавки, что-то крича. Причем, что интересно, входили и выходили они через окно. Да, лавка находилась в неблагополучном районе, поэтому на окнах были решетки, которые им пришлось пилить. Вот именно под звуки болгарки я и проснулся сегодня утром. Управляющие и бригады рабочих... Пытались что-то сделать с бронированной дверью. Выходило у них плохо. Заметив, что я вышел на крыльцо, они бросили на меня почему-то несколько злобных взглядов. Я развел руками и во всеуслышание заявил. ай ой-ой И кто это сделал?» После чего расслышал за несколько метров скрежетание их зубов. «Странно. Они что, меня подозревают? Порядочного аристократа, который решил заняться бизнесом?» «Ах, да! Я услышал, что управляющий произнес в мою сторону плохое слово, поэтому, когда он выходил со двора на улицу, заклинившая калитка внезапно проснулась и долбанула его под зад так, что он растянулся на мостовой, разразившись очередными ругательствами. Но для меня этого было достаточно, поэтому я на прощание помахал им ручкой и зашел в дом. У меня сегодня был запланирован интересный день». Я все-таки решил поехать и посмотреть, что досталось мне от деда. И самое главное, почему местный чиновник так скептически относился к моему вступлению в собственность? Как раз когда я заходил, с щелчком из тостера выскочили горячие тосты, которые я намазал фермерским сливочным маслом и с удовольствием похрустел ими, проведя ревизию. Трупы были обобраны качественно». Холодильников у меня здесь не было, поэтому я все-таки поскидывал тела подальше, колодец присыпал землей. Расширять будем потом и, скорее всего, кардинально. Есть техника, чтобы туда самому не спускаться, но для этого мне нужно набраться еще немного сил. Надеюсь, что желающие моей смерти, точнее их поток, немного иссякнет до того момента, как я смогу нормально углубить мой маленький склеп для милых гостей. Хотя дорожку они протоптали сюда знатную. «Надо ходить и оглядываться!» Я помимо воли стал владельцем небольшого огнестрельного арсенала. «Да, некоторые стволы были перекособочены, но кое-что было рабочее. Просто нужно ли мне это?» Практически у всех были сточены номера. Я думаю, по дешевке их бы приняли и в ломбарде. Но зачем мне лишние вопросы?» Тем более ничего хорошего здесь не было, насколько я разбирался в оружии. А вот металл у них был качественный, мне пригодится. Почему-то бандосы не ходили на дело с большим количеством налички, поэтому всего 323 рубля на всех. Но с паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. Я залез в приложение, чтобы выбрать машину и удивился стоимости. Все-таки этот райончик не считался хорошим потому что цена была задрана вдвое. Я увидел еще один интересный раздел и забрался туда. Надо же! Машина повышенной защищенности. Надо брать! В итоге к крыльцу лихо подкатил переделанный в гражданский военный джип, из-за руля которого выскочил короткостриженный военному мужчина. Средних лет, высокий, худощавый, с повадками хищника. Судя по тому, что у него слегка оттопыривалась куртка в районе груди, там явно находился ствол. А еще он быстро пробежался глазами по ключевым точкам, ожидая нападения. Я хмыкнул. Тем не менее, мужчина вежливо кивнул, приветствуя клиента. Открыл и держал открытую заднюю дверь, все так же бегая глазами контролируя периметр. «Если вы не возражаете, я сяду спереди». Меня заинтересовал этот мужчина. «Желание клиента – закон!» – криво усмехнулся он. Я понял, что на самом деле он так не думал. И опять же плюс, что он не выпендривался. Он без разговоров захлопнул заднюю дверь, обошел машину и приоткрыл мне переднюю. «Спасибо!» – залез я внутрь и бросил сумку на заднее сиденье Водитель вернулся и уселся за руль, завел двигатель, раздались щелчки – Я подключился к металлу и понял, что двери заблокировались. А учитывая, что стекла были пуленепробиваемыми, и сбоку стояли решетки на окнах, мужчина хорошо подошел к безопасности. А еще внутри было охренительно чисто. Видно, что он любит свою работу. «Банк «Золотая корона», — уточнил он. «Все верно». Он кивнул и тронулся. ехал он быстро, но уверенно — как будто стараясь быстрее покинуть этот район. И при этом молчал. Молодец какой! Служили? Начал я первым разговор, получив в ответ оценивающий взгляд. Было дело. Коротко кивнул он и снова начал осматривать дорогу. Немногословный. А где, если не секрет? Продолжал настаивать я. Писарем в штабе. На этот раз улыбка его была чуть-чуть шире. А, ну так я и понял, поддержал игру. «Навыки у вас, как у заправского писаря». Тут уже заинтересовался он, кинув на меня косой взгляд. «Навыки? Вы что-то знаете о навыках, молодой человек?» «Совсем немного. Вот только по вашим движениям, по марке вашего оружия, а самое главное, по вашему дару, я думаю, что вы служили в армии». «А тут уж не верить мне нет никакой причины. Подумаю, армия нашла бы вам занятие поинтереснее». «Вот это, похоже, я сказал зря» потому что мужчина напрягся, взгляд его остекленел. И прямо сейчас, я подозреваю, он думает остановиться и пристрелить меня или спустить все на тормозах. Я был тоже готов. Если чувак бросится сейчас на меня, ну, ему будет хуже. Но это тоже своего рода тест, и он его прошел. Через секунду он расслабился и повернулся ко мне уже без улыбки. Задал один вопрос. «Откуда?» «Ну, я тоже немного одаренный», продемонстрировал я ему кольцо. «А металл я чувствую. Насчет вашего дара и у меня с детства такая способность есть». «Маг металла?» – немного расслабился он. «Типа того», – пространно ответил я. «В принципе, он уже расслабился. Его предположение, хоть и было оно частично верным, но это объясняло то, что я сказал ему». «Хотя немного не сходится» он снова кинул на меня взгляд. «Вы совсем молодой. Откуда вам хм, повадки знать? У меня были хорошие преподаватели. Один из них был вашей копией, только более громкий». «В смысле?» – нахмурился он. «Такой же здоровый, лысый, вот только он все время орал. Майсковая привычка. А еще он служил не в штабе, а в имперском спецназе». «Я, конечно, наврал. вот и до. Хотя люди у вавилонских были разные. И даже один спецназовец». Но только он не был лысым. Это я закинул так, наобум. Распознать опытного бойца я вполне мог еще со старого мира. Водитель взглянул на меня, слегка улыбнулся, но промолчал, никак не комментируя мое предположение. А тут мы уже и до банка доехали. «Я быстро», — сказал я. «Потом мне нужно заехать в одно место», — я показал ему адрес. «Дождетесь?» «При всем уважении, я не против». «Но смысл меня гонять в этот район для аристократов? Там нет ничего опасного. Можете немного сэкономить», – улыбнулся водила. «Я думаю, что потяну расходы». Я достал и протянул ему сотню, при том, что наша поездка стоила всего 80 «Это чтобы вы не думали, что я не вернусь». «Да, я так не думаю», – улыбнулся водитель. «Я тоже немножко разбираюсь в людях». «Вот и хорошо». Я взял сумку и зашел в банк, где быстро закрыл кредит, который брал под залог документов на мое имущество. Чтобы два раза не ходить, я уточнила возможности получения следующего кредита, так как теперь у меня была кредитная история. Миловидная девушка пробила и сказала, что «да, мое имя уже есть в компьютерной базе владельцев бизнеса. У меня теперь есть собственность. И в принципе до 100 тысяч рублей кредит мне можно будет оформить». Не зная, зачем мне это, но теперь я знал, в случае чего, смогу быстро перехватить. Вышел на улицу и уселся обратно в машину. Вот только водитель не торопился никуда трогаться. Он пристально смотрел в зеркало заднего вида. «Ваше благородие, за нами хвост!» Я про себя улыбнулся. Вот он прошел и следующий тест. я это почувствовал слежку буквально в самом начале, как только они начали нас преследовать. «Как давно ты их заметил?» — на всякий случай уточнил я. «Да почти сразу. Они стояли неподалеку от вашего дома. Две машины держали обе дороги. Вот они обе и тут стоят». «Писарь, значит?» — хмыкнул я, на что получил короткий смешок. «Ну, хвост так хвост!» — махнул я. «Поехали!» «Тогда еще одно предупреждение. Едем мы за город. В городе они не сунутся. В землях аристократов тоже есть свои патрули». «Там самое главное, напиханы камеры. Но вот между городом и нашим местом назначения есть два тоннеля. Если они планируют не просто следить, а предпринять какие-то действия, думаю, они примерно там и среагируют». «И что мы будем делать?» Уже вовсю веселился я. «В таком случае есть три варианта. Первый. Я могу пойти и поинтересоваться, какого хрена им надо?» Абсолютно спокойно сказал водитель. «Второй вариант». «Мы можем никуда не ехать. Третий. Я попытаюсь сбросить хвост. А если не получится?» Он перегнулся через спинку и откинул диван заднего сиденья Там находился нехилый такой арсенал. Разные автоматические винтовки и даже пулемет с лентой патронов. «Но это все за дополнительную плату». «Выбираю третий вариант», — быстро сказал я. «Будет дорого стоить», — ухмыльнулся он. «Не дороже денег», — сказал я. «Я даже не буду торговаться. Поехали!» Водитель снова пристально посмотрел на меня, как будто пытаясь разглядеть нечто ведомое только ему. Потом тоже кивнул и потянулся к зажиганию. Заревел двигатель и внедорожник тронулся. Мы ехали, а я прикрыл глаза, чтобы убрать лишний шум и слушал землю. В находящихся за нами двух машинах в каждой сидело по четыре вооруженных человека – Причем металла у них было много, в том числе и металла с электроникой. Я нахмурился, пытаясь разобраться, что это. Потом понял, что они все, кроме обычного оружия, снаряжены шокерами. Видимо, задача была все-таки меня не убивать. Что ж, это немного упрощало нам жизнь. Я чувствовал, что мой водитель пытался наращивать скорость. — Не торопись. «Точно — Точно? — уточнил он у меня. — Абсолютно. Мы подъезжали к первому туннелю, когда я увидел, что водитель расслабился, кивнув направо. Перед тоннелем дежурили жандармы. «Значит, это будет не в этом тоннеле уверенно кивнул он. Мы проехали первый тоннель и двинулись дальше. Подъезжая ко второму, он снова посмотрел в зеркало заднего вида. «Одна из машин будет нас сейчас обгонять. Пропускать!» «Пропускай!» — кивнул я. И снова получил удивленный взгляд. «Надеюсь, вы знаете, что вы делаете. Я об этого не рекомендовал». «Ну, сегодня я заказчик. А что ты там говорил про желание заказчика?» «Что ж, если желание заказчика угробится и заодно угробить меня, то тут я могу и поспорить». «Поверь, у меня нет желания угробиться. У меня сегодня еще дела есть». «Хорошо», — кивнул он но потянулся назад, достав помповое ружье какого-то охренительно большого калибра. Я не был силен в огнестрельном оружии, но эта дура меня впечатлила. «Это же не что-то серийное?» – уточнил я. У водителя на лице появилась усмешка. «Огнестрел это явно не ваше, ваш бродя!» «Верно», – сказал я. «Да, это небольшая переработка, моя собственная. В принципе, моя броня». Он постучал по двери. «Выдержит. А вот обычные легковушки мы прошьем, как бумагу. Если все пройдет так, как я хочу, то стрелять нам не понадобится», – улыбнулся я. «Вот и хорошо». Как раз нас обогнала одна из машин преследования. Сидящих внутри людей не было видно за наглухо затонированными стеклами. Они поддали газку и влетели у нас перед носом в тоннель. «В принципе, они легче нас в полтора раза. Сейчас, если нас будут блокировать, то я могу откинуть их и поехать дальше». «Но ремонт тоже за ваш счет», — улыбнулся водитель. «Не надо никого таранить. Будь готов по команде затормозить». «Понял». Улыбка сошла с его лица, появилась сосредоточенность. Видно было, что мужчина готовится к бою. Ехавшая перед нами машина, как мы и предполагали, резко начала тормозить, поворачиваясь к нам боком и перекрывая тоннель. «Тормозим!» – сказал я. Машина остановилась, и водитель потянулся к ручке двери. «Не надо никуда выходить!» – остановил я его, дотронувшись до крепкого предплечья. «В смысле?» – удивился он. «В прямом!» – сказал я. Сидящие в этой машине прямо сейчас дергали за ручки дверей, пытаясь выскочить наружу и начать в нас стрелять. «Вот только что-то пошло не так!» Двери не открывались, потому что механизм был испорчен. Один из них догадался нажать на стеклоподъемники, но и они тоже заели. «Что происходит?» – удивился водитель. А потом морщины разгладились. «А-а-а, маг металла! Да ты силен!» С уважением посмотрел он на меня и тут же поправился. «Я хотел сказать вы!» Люди, что ехали за нами, им повезло меньше. Я им заклинил тормозные колодки на правой стороне. Поэтому они врубились в стену и прямо сейчас, весело куркаясь летят к нам. Водитель бросил взгляд назад и растянулся в улыбке. И была она какой-то очень кровожадный Точно, писарь, вне всяких сомнений. «В принципе», — я показал пальцем, — «можем ехать?» Учитывая, что расстояние между машиной и второй стороной туннеля еще было. «Мы же там пролезем?» «Пролезем», — сказал он. «Вот только у меня броня сбоку тоньше. Все будет в порядке». Он начал аккуратно объезжать, пока до этих идиотов наконец-то не дошло, что стекла им не открыть. Поэтому они повыбивали их прикладами, и сейчас в нашу сторону были направлены четыре ствола. А еще на нас смотрели четыре перекошенных в ярости лица неудачливых нападавших. А затем ярость у них сменилась недоумением, Они щелкали спусковыми крючками, передергивали затворы, но оружие у них отказалось стрелять. «Можно?» Я поднялся в склад сиденья и достал оттуда две гранаты. 20 рублей за каждую», — не моргнув взглядом, сказал Лысый. «Хотя делаю скидку. Вторая в подарок. Оно того стоило». «Спасибо», — сказал я. Выдернул чеку и, когда мы проезжали мимо, забросил гранаты ловко внутрь а затем немного придавил крышу автомобиля, чтобы дурачки не выкинули обратно гранаты. «А вот теперь газуй!» – хмыкнул я. Водитель газанул, сзади раздался веселый взрыв, и мы поехали на выход. но если не западло, Ваше благородие!» – он протянул мне крепкую мозолистую ладонь. «Борис Ладыжин!» Я улыбнулся и крепко пожал протянутую руку. «Теодор Вавилонский!» «И нет, я не люблю, когда меня зовут Федей!» «И в мыслях не было, Теодор!» — хмыкнул водитель. «Хочу сказать, что все это...» — он ткнул пальцем себе за спину. «Было очень впечатляюще!» «Вот как? То есть я достаточно тебя впечатлил, чтобы ты пошел работать на меня?» Судя по выражению лица, для него это не было какой-то неожиданностью. Вот только тень раздумий накатила на скуластое лицо. «Я мог бы задать вопрос, зачем это мне? И хватит ли у вас денег?» «Но на первый вопрос я ответ знаю, а на второй почему-то мне кажется, что хватит, так?» Я молча кивнул, давая ему продолжить монолог. «Поэтому спрошу, зачем вам я? Вы же обо мне ничего не знаете». «Ну, Боря, самое время узнать, рассказывай». «Вот так просто?» — усмехнулся он. «А что тут сложного? Мне нужна крепкая машина и хороший водитель». И чтобы это было не просто прокладка между рулем и сиденьем, а человек из себя что-то представлял. Судя по тому, что я вижу, ты именно тот, кто мне нужен. Задам один вопрос, Боря. Если хоть что-то, почему мне не стоило бы тебя нанимать? «Это вы у меня спрашиваете?» – удивился Борис. «А у кого же?» «У тебя, конечно». «Ты не думай, отвечай». «Нет, нету». «Вот и хорошо. Значит, ты принят». Весело посвистывая, я принялся смотреть в окно а красиво тут как». И это все?» – подозрительно спросил Боря. «Ну да. Если ты о своей зарплате, то просто скажи, сколько надо и когда надо. С этим не будет проблем». Я услышал скептический хмык, и Боря даже покачал головой, но тем не менее продолжил движение вперед». Аристократический район, где исторически располагались усадьбы богатых аристократов Лихтенштейна, не был огорожен полностью. Это было сложно здесь сделать, потому что кроме самого Вадоца и пары-тройки деревень поменьше, вся земля здесь принадлежала аристократам. Так или иначе, и огораживать бы пришлось всю сторону. Но около дороги стоял контрольно-пропускной пункт, в котором дежурило что-то вроде частного охранного агентства, нанятого, я так понимаю, местными жителями, чтобы следить за порядком. Причем снаряжение у них было неплохое, а вот их повадки отличались от движений Бори, как повадки овцы от характера волка. Да, впрочем, мне было все равно. Остановив незнакомую машину, они вполне вежливо поинтересовались, с какой целью мы собираемся проехать на частную территорию. Я предъявил свои документы, после чего начальник сказал, что ему нужно кое-что уточнить. Он зашел в сторожку и поднял телефон. Судя по тому, что он кому-то их читал и показывал, постоянно косясь в мою сторону, можно было ожидать неприятностей. Собственно, вся моя жизнь в последнее время одни сплошные неприятности. Так что можно сказать, что я был наготове. Думал, сейчас начнутся проблемы, но нет». Караульный вернул мне документы, вежливо поблагодарил и даже подсказал, как нам проехать. Мы поехали дальше. Слева и справа располагались поля, виноградники. А еще тут и там стояли красивые усадьбы. В принципе, насколько я знал, с промышленностью в Лихтенштейне было туго. Все, что нужно, либо везли с материка, либо покупали у соседей. огняжество было аграрным раем. Ну и, как я уже выяснил, контрабандным в том числе. «Вот он!» – ткнул я пальцем в красивый замок на утесе. «Да, у меня даже была фотография, которая осталась в родительском доме. Мой дед показывал мне фотографии нашей земли и нашего замка. Я узнал его с первого взгляда. Он говорил, что он в консервации, но откуда тогда этот веселый фейерверк? Кто развлекается на моей земле?» Я нахмурился, когда машина внезапно затормозила, не доехав до места назначения. «Боря, ты чего?» – повернулся я. «Так вот адрес, который вы сказали. В смысле? Вон же мой замок, я же показал». «Прошу прощения, ваш бродя, но адрес, который вы сказали, вот он». Он кивнул на столб, на котором действительно был написан мой адрес. Деревянный перекошенный столб, На кусочке земли размером в 1 гектар, на котором помимо бурьяна, были горы всякого строительного мусора. Он очень сильно отличался от окружающих возделанных полей. Честно говоря, я думал, что это местная свалка. Но я был недалек от истины. Похоже, соседи не заморачивались и свозили сюда всякую срань. Вот только, судя по всему, эта срань была моим потрясающим имением. Я присмотрелся. Да, ошибок не было. Начал судорожно листать папку с документами, когда оттуда выпал запечатанный конверт с пометкой «Архив» «Восстановлено». Я открыл его. Внутри, в отличие от новеньких распечаток, была старая нарисованная от руки карта, на которой стояли адреса. Также были подписаны границы участков. «Так, писарь», — я повернулся к Боре, подозревая, что ты дружишь с документами» а ага, есть немного», — хмыкнул он. «А теперь смотри внимательно». Я развернул карту из пакета и положил распечатку с моим именем. «Ничего странного не видишь?» «Кроме того, что здесь поменены адреса. Имперская дорога 17 на самом деле не этот гадюшник, а именно вон тот большой участок, замок, на который вы показали. Что это за документ?» Я взглянул вниз и посмотрел подписи. «Выкопировка из имперского кадастра». «Ага. А что здесь?» Я посмотрел еще один документ. «Ого!» — раздался голос Бори, который также, наклонившись, пытался читать. «Подпись прошлого батюшки императора?» «Именно. Дарственное на имя моего деда. Это план-схема, приложение к этому указу». «А что тогда это?» — помахал рукой Боря на выкипировку с моей свалкой. А это кто-то сделал шахер-махер. Я, в принципе, представляю, кто, хотя... Я задумался о чиновнике. Если бы это было его дело, Рук, он бы вряд ли мне в этом помог. Скорее всего, это сделал кто-то из его предшественников, повыше рангом. Подозреваю, что эта афера была проведена не вчера. А если они пошли против императорского указа, значит, были уверены, что либо наследник не появится, либо... Тут я увидел еще одну бумагу. «Ах, вы ж скоты позорные!» – проговорил я в сердцах. «Что такое?» – спросил Боря. «Ничего». Эту бумагу я не стал показывать своему новому и пока единственному сотруднику. А там была расписка о том, что мой отец Иннокентий Вавилонский получает 20 миллионов рублей и за это отрекается от наследства в виде усадьбы по адресу Императорская дорога, 17, в пользу герцогов Ивановых. «Герцоги Ивановы, герцоги новые. Где-то я про них слышал недавно. А в моей нагло отжатой усадьбе поменяли заряды, и вверх полетели новые цветочки салюта. А еще оттуда вышла группа вооруженных людей, и они не улыбались».